Раздел 3. Особое место среди теоретиков исторических работ Выгодского принадлежит исследованию кризисной ситуации, охватившей психологическую науку в первой четверти XX века. Тревожные голоса по этому поводу раздавались повсюду, как в России, так и за рубежом. В русской литературе об этом писали Н.Н. Ланге, В.А. Вагнер и другие. Через год после того, как Лев Семёнович Выгодский завершил рукопись Исторический смысл психологического кризиса. Известный австрийский психолог Бюлер выпустил книгу Кризис психологии. Но первой попыткой исследования научного объяснения этого феномена с марксистских позиций принадлежала Выготскому. Внешним выражением этого кризиса было появление новых школ и направлений. Понятие о школе многозначно. В данном случае имеется в виду расщепление науки на направления или системы, сторонники которых оперировали разными фактами и идеями, не принимали факты и идеи друг друга. Фрейдизм, бихевиоризм, гештальтизм, персонализм – каждая из этих систем требовала покончить с прежними представлениями о сознании и методами его изучения. Каждая претендовала на переворот на открытие новой эры в его психологической науке. Перед молодой советской психологией встал вопрос: с кем и по какому пути идти в решении проблем психологии. Встав на почву марксизма, Выгодский неизбежно должен был радикально разойтись в своём научно-рефлексивном анализе с теми, кто следовал идеалистической методологической линии. Его расхождение важно и поучительно для теории науки, для решения вопроса о том, как её строить. В этом плане особый интерес представляет его полемика с швейцарским психологом Бенсвангером, выступившим с планом критики психологии, под которым подразумевалось рассмотрение основных понятий науки, её логики, способов её внутренней организации. Замысел составил в том, чтобы создать особую науку о последних основаниях и общих принципах психологического познания. В атмосфере кризиса этот замысел ассоциировался с надеждой возвыситься над противоречиями школы и системы и утвердить единство науки посредством методологических обобщений. Идеалистический подход придал стремлению к единству психологии ложную направленность. Общая наука мыслилась Бенцвангером, говоря современным языком, как метатеория, изучающая структуру и связь понятий самих по себе, быть относительно к воспроизводимой имею реальности. Оторванность от логического строя науки, её интеллектуальных структур от объективной действительности означала и хаторванность также и от исторического процесса, ведь только погружаясь в него, только благодаря ему человеческое сознание соединяется с миром. Таким образом, идеализм сочетался с принципиальным аисторизмом. На таких началах и сложилась версия о методологии науки как особой области, не имеющей основания ни в чём, кроме как в самой себе, предписывающей правила построения теорий и наводящей порядок в конкретных дисциплинах. Выготский же считал, что для психологии создание так называемой общей науки важнейшее задание векам. В противоположность идеалистическому методу он наметил эскиз этой науки, Исходя из марксистской интерпретации теоретического знания из принципов отражения и историзма. Какой бы высокой ни являлась абстракция, в ней всегда содержится сгусток конкретной реальной действительности, хотя бы в очень слабом растворе, писал он. Поэтому и общая наука, синтезируя научное знание, выделяя его основания и регулятивные принципы, имеет дело не с так называемыми «чистыми» понятиями, а с понятиями, отображающими такие стороны психической реальности, для постижения которых концептуальный аппарат частных психологических дисциплин недостаточен. Общая наука зарождается, как говорит опыт высокоразвитых дисциплин типа физики и биологии, на стадии зрелости – Психология подошла к историческому моменту, когда ее дальнейшее движение без общей науки стало невозможным. Примечание. По мнению Выгодского, понятие общей психологии не совпадает с понятием теоретической психологии. Теоретическую психологию, в сущности психологию взрослого нормального человека, следовало бы рассматривать как одну из специальных дисциплин наряду с зоопсихологией и психопатологией – То, что она играла и до сих пор отчасти продолжает играть роль какого-то обобщающего фактора, формирующего до известной степени строй и систему специальных дисциплин, снабжающего их основными понятиями, приводящего их в соответствие с собственной структурой, объясняется история развития науки, но не логической необходимостью. Так на деле было отчасти и есть и сейчас. Но так вовсе не должно быть и не будет, потому что это не вытекает из самой природы этой науки, а обусловлено внешними, посторонними обстоятельствами. Стоит нам измениться, как психология нормального человека утратит руководящую роль. Страница 292. Конец примечаний. Этот запрос на общую науку выражает не потребности логики формирования знаний самих по себе, Но прежде всего, по потребности и практике, психология бессильна справиться с обступающими её со всех сторон практическими задачами, не составив собственной логико-методологической инфраструктуры. Общую науку можно определить как науку, получающую материал из ряда частных научных дисциплин и производящую дальнейшую обработку и обобщение этого материала, что невозможно произвести внутри каждой отдельной дисциплины. оперируя фундаментальными понятиями, категориями и объяснительными принципами, общая наука выполняет роль методологии по отношению к конкретному эмпирическому исследованию. Общая наука остаётся хотя и высшим, но неотъемлемым разделом конкретного научного познания. Она критична, но в ином смысле, чем полагали сторонники априоризма. Противовес Бинсвангеру для которого критика понятия должна составлять особое логико-методологическое направление. Выготский исходил из того, что понятия непрерывно критикуются в практике, в повседневном труде учёного путём их соотнесения с реальными фактами, с эмпирическими данными. Каждый шаг предполагает и критику понятия с точки зрения факта, и критику факта с точки зрения понятия. Выготский полагал, что всякое открытие в науке есть всегда вместе с тем и акт критики понятия. Такое взаимодействие понятия и факта, теоретических и эмпирических компонентов знания непрестанно совершается в науке. На более высоком уровне, где понятия факты частных дисциплин становятся материалом для дальнейшей критики и переработки, благодаря чему создаются наиболее общие, поскольку в них, так сказать, сгущается действительность. то и наиболее содержательные абстракции, это взаимодействие образует предмет общей науки. Её можно назвать также методологией в смысле учения о способах, путях, приёмах конкретно научного познания, но опять-таки имея в виду, что так называемая орудийность, способ обработки эмпирического материала, присуща даже самому элементарному понятию. Общая наука, так сказать, перенимает, возводит в более высокий ранг это оперирование понятиями, теперь уже соответственно ее предмету наиболее общими понятиями и категориями. Она таким образом определяет предмет и метод любых форм научно-психологического исследования, на какие бы объекты оно ни распространялось. Методология конкретной науки складывается под влиянием философии, но имеет собственный статус, Определяемой природой предмета этой науки исторической развёрткой её категориальных структур. Методологическое исследование психологических понятий и методов объяснительных принципов не является поэтому философской, так называемой светочкой, пристроенной к науке. Оно порождается в связи с запросами конкретной науки и составляет её неотъемлемую часть. Идея нераздельности двух способов исследования науки логического и исторического стало краеугольным камнем всей теоретической конструкции Выгодского. Научная методология на исторической основе возможна потому, что закономерность, повторяемость, правильность присущи самому процессу познания, его историческому бытию. Из объективной логики развития процесса логики скрытой за неповторимостью событий, записанных в памяти науки, извлекаются общие формулы, из которых выводятся и предсказываются эти события. Закономерность в смене и развитии идей замечают Выгодский. Возникновение и гибель понятий, даже смена классификаций и тому подобное, всё это может быть научно объяснено на почве связи данной науки. Первое с общей социально-культурной подпочвой эпохи. Второе с общими условиями и законами научного познания, и третье с теми объективными требованиями, которые предъявляет к научному познанию природа изучаемых явлений на данной стадии их исследования, то есть в конечном счёте, с требованиями объективной действительности изучаемой данной наукой. Страница 302. Тот факт, что психология уже осознала необходимость общей науки, методологии, но ещё не была в состоянии произвести её на свет, рассматривается Выгодским как свидетельство кризиса психологии. Острая потребность в методологии побуждает отдельные структурные звенья науки производить так называемые замещающие действия, роль, которую по праву должна была сыграть общая психология, И только она пытается присвоить частные дисциплины: детская психология, патопсихология, зоопсихология и другие, возводящие в свои действительные лишь для ограниченного круга явлений понятия факты в ряд общепсихологических категорий. Поразительное сходство наблюдается между эволюцией самых различных психологических концепций, учти От осново открытия в специальной дисциплине к последующему распространению своих идей на всю психологию и затем на человеческое знание в целом. Так обстояло дело с фрейдизмом, рефлексологией, гештальтизмом и персонализмом. Они продирали этот путь э, с удивительным однообразием, выражая тем самым в неадекватной форме назревшую потребность в общей науке, придающей благодаря фундаментальным абстракциям Единство и внутреннюю связь понятием и фактом психологии, определяющей её предмет в качестве единой науки, а не беспорядочного конгломерата феноменов. В противовес тем, кто видел в кризисе только распад, только крушение всех устоев, кто чувствовал себя, по словам известного русского психолога Ланге, в положении прямо на развалинах Трои, Выготский считал, что в кризисе действуют не только разрушительное, но и созидательное начало. Работники, непосредственно связанные с практикой научного человека знания и человека изменения, с большей остротой, чем кто бы то ни было, осознают потребность критически анализировать разрозненные факты, гипотезы, эмпирические обобщения, свести, так сказать, начало и конец знания. Трудности решения этой задачи усугубляются тем, что в организме науки оказались, так сказать, сращёнными гетерогенные компоненты: каузальная, естественная научная психология и психология индетерминистская, телеологическая. Кризис показал, что их сосуществование нетерпимо, что их необходимо, так сказать, рассечь, что продуктивное изучение психической регуляции поведения Возможно, только в качестве каузального. История вынесла свой приговор. Она показала нищету и бесперспективность индетерминизма. Нужно было обладать большой зоркостью, чтобы за сонмом больших и малых школ, стеснившихся на психологической сцене, увидеть два главных направления – каузальное и индетерминистское – и констатировать обреченность второго. Кризис показал, что никакая иная психология, кроме детерминистской – В качестве научной невозможно, в этом и состоит его глубинный исторический смысл. Ограниченность прежнего детерминизма обусловлена тем, что у него не было ресурсов подняться до уровня естественной научной трактовки человеческого сознания, общественно-исторической по природе. Это и оставляло почву для процветания телеологических воззрений, выступавших под именем различных психологий, описательной в Эдильтеи. «Интенциональный» – «Ф. Брентано», «Феноменологический» e. – «Э. Гуссерль» и «А. Пфендер», «Аксиологический» – «Г. Мюнстерберг», «Персоналистический» – «В. Штерн» и другие. Историзм был чужд и тем концепциям, в которых имелась естественная научная струя, бихевиоризму, гештальт психологии, функционализму. Их философская ориентация – препятствовало выходу из кризисной ситуации, требовавшей, как отмечалось, создания общей науки в качестве методологии психологического исследования. Такая конкретная научная методология, будучи единственной законной преемницей одной из двух тенденций, определявших путь психологии во все предшествующие века, а именно естественной научной, может быть по Выготскому развита только на фундаменте, который, так сказать, произзрели прежние строители. на фундаменте диалектического материализма. Марксистскую психологию Выготский рассматривал не как одну из школ, как говорили, например, об ассоцианистской, экспериментальной идейтической и других школах, а как единственную научную психологию. В отличие от авторов, которые, утратив чувство историзма, требовали от психологии покончить с прошлым и начинать с начала, Выготский полагал, что преобразование психологии на основе марксизма Вовсе не означает отбрасывание всей её предшествующей работы. Каждое усилие свободной мысли, овладеть психикой, каждая попытка детерминистского исследования подготавливали будущую психологию, и потому они необходимо войдут в трансформированном виде в её состав. Стихйно развивавшееся под давлением социальной практики, естественное научное направление в психологии остановилась на пороге детерминистского объяснения человеческой психики, поскольку её детерминация носит социально-исторический характер. В соответствии с этим, объяснительные понятия естественных наук недостаточны для построения новой психологии, в задачу которой входит раскрытие законов действительных для всех уровней психики, включая её самые высшие формы, определяемые взаимосвязию человеческой личности с миром исторически развивающейся культуры. В то же время, будучи непосредственной преемницей достижений предшествующей естественной научной психологии, психология, базирующаяся на марксизме, может, согласно Выготскому, рассматриваться в широком смысле как естественная наука. Очевидно, что в данном контексте к естественным явлениям Выготский относит не только явления, изучаемые науками о природе, неорганической и органической, как развитие общественно-экономической формации в учении Маркса, так и развитие психики должно рассматриваться в качестве естественного исторического процесса. Такой подход позволял, сохраняя органические связи психологии с естествознанием, перевести исследование детерминаций явлений психики на новый уровень. Последующее творчество Выготского показало плодотворность такого методологического подхода для выработки конкретно научных представлений о детерминации истинно человеческих психических актов: внимания, памяти, воображения и мышления. Следует, однако, отметить, что в рассматриваемой работе Выготский лишь поставил вопрос о необходимости переориентации психологии на новом пути, по которому в дальнейшем продвигались многие советские психологи. Философия марксизма трактуется Выгодским как адекватная собственным потребностям психологической науки, ищущей выход из кризиса, а не как нечто привнесённое со стороны по воле лиц, затеявших реформу психологии, исходя из политических или идеологических соображений, таково было, в частности, мнение Челпанова. Объяснение Выготским кризиса психологии сложилось под влиянием ленинского анализа кризисной ситуации, назревшей на рубеже века в естественных науках, развитие которых требовало новых методологических решений, диалектика материалистических по своей сути. В трудах классиков марксизма Выготский видел образец того, как применять это философское учение к конкретной науке, отображающей в своих исторически развивающихся понятиях определённый аспект природного или социального бытия. Эту задачу невозможно было решить путём прямого распространения универсальных категорий законов материалистической диалектики на область конкретного научного познания. Бесплодным был и другой путь, когда в отдельных высказываниях классиков марксизма пытались найти психологию в готовом виде, то есть решение вопроса о специфике и закономерностях психик Для применения марксизма к той или иной науке необходимо выработать методологию, такую систему последующих конкретных способов организации знания, которые могут быть применимы к масштабу именно этой науки. Воспроизвести в познавательных формах объективную диалектику психического, признана диалектика методологии психологического познания, являющейся стержнем науки. общий по отношению к множеству частных психологических дисциплин. Тем самым выступает иерархия уровней исследования. Высший уровень представлен философией, за ним выстраивается методология общей психологии. Её ресурсами питаются на следующем уровне иерархии частные психологические дисциплины. Последние в свою очередь непосредственно смыкаются с практикой воздействия на человека и преобразование его с различными формами воспитания и обучения, выработки трудовых навыков, организации деятельности, лечения и так далее. При этом намечается движение не только, так сказать, сверху вниз, от философии через общую науку и частные дисциплины к практике, но и в обратном направлении, снизу вверх, от практики, обобщаемой, интегрируемой в частных дисциплинах, к общей психологии, категориальный аппарат, который суммируют их, так сказать, суверенитеты. В этом так называемом круговороте решающим фактором, началом и концом всего процесса является практика. Она непосредственно входит в психологическое познание, а не только выступает в качестве его проверочного средства. При этом само научное исследование трактуется Выгодским как особая форма практической деятельности, производная по отношению к... к другим способам воздействия человека на природу и на другого человека, но вместе с тем, способное придать этому теперь уже, так сказать, о наученному воздействию несравненно большую эффективность, чем на преднаучном уровне.